Глава 12 Выглядел эльф колоритно. Под вполне человеческой одеждой угадывалась спрятанная традиционная коса, а одну руку зачем-то украшала латная рукавица. Глядя на него, Леха испытывал целую гамму противоречивых чувств: Ликование от того, что источник бесценной информации сам пришел к нему в руки. Приступ паранойи от того. что тот так удачно явился сам. Острое любопытство, потребность узнать, чем вызван этот визит, и малодушное желание вмазать гаденышу как следует за все, что произошло в пыточной змеев, а заодно и за телепортацию сквозь зеркало на верную смерть от голода и холода. Эту бурю пытался обуздать разум, просчитывая возможные линии поведения. Помимо того, что появление ушастого могло быть коварной ловушкой гарма, сам эльф представлял неизвестную опасность. Неясно, подействует ли его магия на пустотника, но дары и его люди совершенно точно уязвимы для такого рода атак. Это не считая потенциально опасных артефактов древних, которые он мог прихватить из той пирамиды. Вспомнить только штуковину, что разворотила замок кречетов. Собственно, в этом была еще одна проблема. Кречеты точно произошедшего не забыли. Хватит ли им самообладания, чтобы сразу не казнить виновного в убийстве родни? Леха очень на это надеялся. Вариант скрывать причастность ушастого ко всей этой истории он даже не рассматривал. Да, конечно, можно солгать о том, что... Эльф из тех, с кем Леха пересекался во время путешествия по диким землям, но, правда, рано или поздно всплывет. А утерянное доверие уже не вернешь. Осталось понять, как использовать выпавший шанс и не облажаться. «Откуда ты знаешь, кто я?» Справившись с удивлением, спросил эльф. Дарна, очевидно, тоже интересовал ответ на этот вопрос, но он сохранил невозмутимый вид. Астриш порадовался, что не успел сменить лицо кланового дознавателя, личность более чем подходящая для этой ситуации. Высокомерно взглянув на эльфа, он процедил ледяным тоном. «Возможно, когда-нибудь я об этом расскажу. А теперь назови причину, по которой мы не должны схватить тебя и передать паукам». При упоминании клана ловцов эльф едва заметно вздрогнул и с некоторой поспешностью выпалил. «Мне ведомы тайны древних, что заключены в вашем клановом артефакте, и я готов поделиться знаниями, которые сделают кречетов самыми влиятельными в империи». «Если до этого удара на и были сомнения насчет личности Ушастого, то теперь они отпали». Он бросил вопросительный взгляд на Леху, и тот едва заметно кивнул, подтверждая, что перед ними тот самый пустотник графа Гарма. На скулах капитана заиграли желваки, а взгляд похолодел. Стриж затаил дыхание, опасаясь худшего, но Даррен не подвел. Верно оценив обстановку, он не стал дергаться и совершать необдуманные поступки. «Смелые слова!» — медленно проговорил капитан. «И мало похожие на правду. Ты можешь доказать то, о чем говоришь?» «Для этого мне требуется быть рядом с вашим клановым артефактом», — развел руками эльф. Леха хмыкнул. «Ну да, кто бы сомневался!» «И речи быть не может!» — отрезал Даран. «Если это все, что ты можешь предложить...» «Есть кое-что еще», — кивнул эльф. «Но демонстрация будет выглядеть угрожающе. Я бы не хотел, чтобы вы сочли это атакой». «Так направь ее в сторону от нас», — холодно посоветовал капитан. И уже обращаясь к своим людям, добавил. «Сейчас этот господин покажет нам немного магии». Трое воинов с арбалетами, страхующие переговорщиков, кивнули, но не расслабились, продолжая чутко контролировать каждое движение неизвестного. Начинай, Даран выразительно положил ладонь на эфес. Ушастый кивнул и поднял закованную в сталь руку. Только теперь Леха заметил золотое плетение, украшающее металл. Стоило потомку древних сомкнуть кулак. Как в нем появился молот, будто сплетенный из молний. В следующую секунду энергетическое оружие сорвалось с руки эльфа, пролетело сотню метров и разбило крупный валун, словно стекло. Ожидавший какой-то подлянки Даран успел прикрыть себя и стоявшего рядом Леху огненной полусферой, отразившей осколки. Все в порядке, гаркнул Даран своим людям. Арбалетчики, прицелившиеся было в эльфа, опустили оружие. «Проклятие древних лишило ваш род магии!» Капитан стражи выглядел столь впечатленным, что Стриж ему почти поверил. Почти, потому что лично рассказывал и о золотых яблоках, и о бушастых магах. История была искажена, не стал вдаваться в детали эльф. «Но я всего лишь пробудил один из спящих артефактов древних и могу обучить этому вас, ведь у каждого клана скопилось немало сокровищ старых времен, сокровищ, которыми вы не способны воспользоваться». Лицо Дарана надо было видеть. Даже при том, что он прекрасно осознавал возможность обмана, посул был сладким, очень сладким. и понимание того, что тот взрыв в замке устроил этот эльф, будоражило не только ярость, но и алчность. Он действительно умел пробуждать артефакты такой силы. И будь капитан уверен, что пытками вытащит из чужака больше, чем тот выдаст добровольно, уже выбивал бы из него информацию. Но пока не было ни понимания возможностей противника, Не даже того, блокирует ли его магию хладное железо, Дарн не спешил. «Я должен передать твое предложение главе клана, проклятый!» произнес он, вперив единственный глаз в магическую рукавицу. «И хотел бы показать ей этот артефакт в качестве доказательства!» Стрижу показалось, что эльф облегченно выдохнул. «Еще бы!» Ему удалось заинтересовать кречетов. А это уже половина пути к их клановому артефакту. «Я могу отдать его вам», – произнес Ушастый, снимая рукавицу и передавая тут Рану. «Но это работа древних. Вы не сумеете воспользоваться им, не владея знаниями древних». Что-то подсказывало Стрижу, что дело тут даже не в особых тайных знаниях, от тупов привязки боевого артефакта к господской расе, равно как и крылатая броня, воспользоваться которой могли только эльфы. А ты, значит, владеешь ими? произнес Леха скептически разглядывая собеседника и готов поделиться с нами. Но что ты хочешь получить за это? Защиту, без колебаний ответил эльф и знания. «Я хочу изучить все доступные артефакты древних и связанные с ними записи, если такие сохранились!» Звучало вполне правдоподобно. Проклятый, желающий избежать участи пустышки, жить в покое и изучать наследие древних. Вот только Леха подозревал, что ушастые кинет их, едва добравшись до портального зеркала. Ублюдок, очевидно, планировал свалить от пленителей в одну из сохранившихся крепостей. Но что он собирался там найти? «Защиту я предоставлю тебе прямо сейчас, проклятый!» Холодно пообещал Даран, успевший примерить артефакт и убедиться в его бесполезности. «Пока графиня примет решение, ты поживешь в уединенном месте под охраной моих людей!» он бросил короткий взгляд на стрижа и добавил полухих леха одобрительно кивнул возможно они с смеей сумеют разговорить эльфа и вытащить полезную информацию а если нет он будет под присмотром не только пустотников но и охраняющих периметр людей дарана нужно только уточнить Успели Кречеты защитить периметр нового дома пустотников артефактами? Или придется обойтись старыми добрыми ловушками его лег производства? Под базу для освобожденных пустотников выбрали охотничий домик кого-то из младших ветвей Кречетов. Стриж еще не полностью разобрался в хитросплетениях внутри клановых отношений, уяснив лишь, что помимо кровной родни есть седьмая вода на киселе, считающиеся родственниками лишь условно. Усопший владелец домика был как раз из таких. Умер он, не дожив и до 30 лет, не оставив после себя ни вдовы, ни наследников, ни даже бастардов. Бесхозное имущество перешло в собственность клана и совсем недавно было пущено с молотка. Купил его безвестный наемник, которого сыграл один из людей барона Ригана в качестве базы для пустотников. И по документам, и по свидетельствам очевидцев новым хозяином охотничьего домика где-то в лесах стал неизвестно кто, неизвестно откуда. Практически словесный портрет Стрижа, если вдуматься. Ехавший впереди Дарон вскинул руку. Леха остановил своего коня и придержал лошадь, на которой ехал эльф. Глаза нежданного гостя были предусмотрительно завязаны. На дорогу бесшумно вышел силуэт в мешковатой одежде, вооруженный арбалетом. Опознав капитана стражи, егерь молча кивнул и также бесшумно канул в лес. Ночное зрение позволило стрижу рассмотреть еще двоих, уходящих вслед за своим командиром. «Похоже...» Кречеты наладили патрулирование вокруг секретного объекта и не поскупились припахать для этого свой аналог спецназа. Когда узкая лесная дорога вывела отряд к домику, Леха удивленно хмыкнул. Он ожидал увидеть что-то вроде дачи крупного чиновника, но среди леса стоял самый настоящий форт. Высокий... Метра три с половиной чистокол из мощных бревен окружал двор. Над оградой едва возвышалась тесанная крыша и часть второго этажа дома, окна которого прикрывали ставни из толстых досок. Разумная и необходимая предосторожность, учитывая, что совсем рядом проходила граница клановых земель. Одиночные демоны и даже прорывы в таких местах не редкость. Ворота запечатывала золотая магическая вязь, приближаться к которой Стриж благоразумно не стал. Он сам хотел, чтобы это место стало тюрьмой для пустотников. Ею оно и было. Хотелось спросить, как они с Мией должны будут преодолевать ворота? Но задавать вопрос при Эльфе было глупо. Всему свое время. Даран поднял руку, и коснулся ладонью с золотой татуировкой вязи на воротах. Выглядели те новыми, будто их изготовили и установили совсем недавно. Что-то тихо щелкнуло, задвигалось, и створки распахнулись без единого скрипа. Въехав во двор, Леха понял, что обустройство нового жилья не ограничилось обновлением ворот. Во дворе лежал штабель свежих досок, а земля вокруг него была усыпана стружкой, приятно пахнущей древесиной. Кречеты, верно оценив состояние дома, позаботились о том, чтобы новые жильцы могли сразу приступить к ремонту обветшалого жилища. К тому же, совместный труд сближает. К удивлению стрижа, никто не ложился спать. Мия и Максимилиано сидели на ступеньках крыльца и весело болтали. Арес расположился в стороне, прислушиваясь к разговору. Но сам хранил молчание. При виде гостей разговор затих. Троица пустотников настороженно разглядывала странную фигуру с завязанными глазами, явственно гадая, что это за фрукт и что его появление может означать для них. «За мной!» — приказал Даран, легко спрыгивая с седла. Увечья и вес доспехов, казалось, совершенно не стесняли капитана. Даже не взглянув на пустотников, он легко взбежал на крыльцо и толкнул дверь. Леха с улыбкой подмигнул Мие, давая понять, что все в порядке, и конкретно им никакой угрозы нет, а потом спешился и, подхватив под руку эльфа, повел его вслед за одноглазым. Потому как уверенно капитан ориентировался в доме, было ясно, что тут он не в первый раз. Хотя чему удивляться? Даран однозначно лично осмотрел не только дом, но и облазил окрестности вдоль и поперек, попутно составив досье на всю местную живность, включая белок. Видно, нутром чуял, что милые белочки способны принести много бед. Толкнув нужную дверь, капитан отошел в сторону и мотнул головой, приказывая стрижу завести туда эльфа. Леха легонько подтолкнул Остроухова в спину, задавая направление, вошел следом и невольно хмыкнул. Кречеты озаботились не только материалом для ремонта, но и оборудовали некий гибрид допросной с камерой. Стены комнаты украшала знакомая стрижу плетения тишины, а из мебели присутствовали лишь приколоченные к полу массивные стол, табурет и топчан, на котором лежали тюфяк и одеяло. Леха усадил эльфа и подпер плечом стену. Вошедший следом капитан молча закрыл дверь, оглядел фигуру в черном плаще и сказал «Можешь снять повязку!» Эльф медленно, словно опасаясь, что дарон передумает, откинул капюшон и стянул с глаз полоску материи. Огляделся, и на его лице на миг мелькнул страх. Жди, пока тут! Капитан улыбнулся. Шрамы на изуродованной половине лица сложились в жуткую гримасу, заставившую эльфа побледнеть. Утром приедет человек и поговорит с тобой. Даран перевел взгляд на стрижа и приказал: Позови Робина и Ореса! Леха молча кивнул и вышел, гадая, «Кто такой приедет утром говорить с эльфом? Неужели лично Лаура?» В коридоре он столкнулся с заспанным Робином. Пройдоха тер глаза кулаком и при виде стрижа раздраженно поинтересовался. «Ну и какой демон вас принес среди ночи?» «А сам сейчас и увидишь», — лучезарно улыбнулся Леха. «Зови Ареса и пошли в комнату для дорогих гостей». даран ждет!» Раздражение и сонливость Робина как ветром сдуло. «Арес, за мной!» — крикнул он, накидывая перевесь со шпагой. Репликант тут же возник рядом, словно сказочный персонаж из ларца. Когда они вошли в камеру, капитан взглянул на брата и сказал. «Принеси сундук с плетением тишины! Арес, обыщи гостя!» Вопреки ожиданиям Лехи, пройдоха не проронил ни слова. Просто молча кивнул и вышел. Репликант же без церемоний вытряхнул эльфа из плаща и поставил лицом к стене, в лучших традициях родного для стрижа Омона. Эльф даже не думал возражать. Арест тщательно обыскал его, складывая найденное на стол. Как ни старался Леха, ничего интересного он там не увидел. Если эльф и прихватил из замка змеев что-то стоящее, то припрятал все перед встречей с кречетами. Как бы то ни было, когда вернулся рыжий с сундуком, Даран положил туда все пожитки эльфа, включая сумку с одеялом и с ясными припасами. Кто знает, под что можно замаскировать следящий артефакт. Рисковать никто не собирался. «Можешь сесть!» разрешил эльфу капитан. Тот опустился на топчан, нервно потирая ладони. «Арес, охраняй этого господина!» приказал Одноглазый. «Попытается удрать! Перережь ему сухожилия или переломай конечности!» На лице репликанта отразилась такая хищная радость, что бедный эльф побелел, словно полотно, и вжался в стену. А ты пока поспи, приготовься к разговору, сказал Даран пленнику. Тот сглотнул и кивнул, не отводя взгляд от Ареса. А тот, довольный произведенным эффектом, погладил рукоять ножа и радостно улыбнулся. Леха не сомневался, что теперь бедный эльф точно не сомкнет глаз. И что это за хрен из леса? Тихо поинтересовался Робин, когда он, Даран и Стриж вышли из камеры и закрыли за собой дверь. Арес остался внутри, чтобы пленник не расслаблялся. С таким соседом эльф к утру окончательно издергается и будет куда сговорчивее при допросе. Главное, чтобы репликант не перестарался и остроухий гад не сдох от инфаркта. бывший прихвостень гарма если вкратце столь же тихо отозвался даран долбанный эльф обладающий магией робин вздохнул мало нам одержимого разумных пустышек! так еще и эта напасть на головы свалилась и поудобнее перехватил сундук даран молча покосился на него и переключился на стрижа сейчас отдыхай Мойся, отсыпайся, сказал одноглазый. Завтра будешь беседовать с этим остроухим поганцем. Я? удивился Стриж. Я думал, этим займется кто-то из вас? Нет, ухмыльнулся Даран. У меня есть идея получше.